При этом последнем заклинании связанная сестра стала особенно сильно биться и стонала уже от своего лица «Он идет! Он идет! Он в моей груди! Он в моей руке! Он у меня в пальцах!» По мере того, как она говорила, вздутие ее живота переходило сначала на грудь, потом на плечо, потом она приподняла вверх связанные руки – и, наконец, осталась неподвижной, как больной, обессиленной страшным приступом болезни. Брат Фома говорил после, что он и некоторые другие с ним видели демона, вылетавшего из пальцев несчастной в виде маленького человечка, бесформенного и безобразного, который и унесся на дымном облаке в церковную дверь, оставив по себе зловоние. Но я, хотя наблюдал все происходившее пристально, не видел такого видения и такого запаха не заметил. Когда же бесновавшаяся сестра утихла, и стало ясно, что одержавший демон ее покинул, архиепископ приказал ее унести, ибо она идти не могла, а сам направился вновь к Ренате, и мы все вслед за ним». Рената во все время заклинания бесновавшейся сестры оставалась в стороне от нас, стоя по-прежнему на коленях и не делая даже попытки обернуть к нам лицо. Несколько раз влекло меня подойти к ней и заговорить с ней, но удерживала мысль, что этим я выдам свою близость к ней, тогда как помочь ей и, может быть, спасти ее мог я только в том случае, если меня будут считать ей чужим и даже враждебным. Поэтому, преодолевая страстное влечение, я оставался вдали от нее вместе со всеми и тоже вместе со всеми приблизился к ней лишь тогда, когда вновь к ней подошел архиепископ. На этот раз я постарался стать так, чтобы я мог видеть лицо Ренаты и чтобы она меня видела, но выражение ее лица, столь мною изученного, не предвещало мне ничего доброго, ибо тотчас заметил я, что выражение кротости сменилось на нем выражением суровости и упорства, и новый томящий страх ущемил мне сердце. Должен я прибавить к этому, что таинственные стуки Хотя несколько притихли на время беседы архиепископа с демоном, однако не смолкали совершенно и порой все еще раздавались то в стенах, то в полу, то под сводами. Вернувшись к алтарю, архиепископ приказал в знак печали погасить восковые свечи, потом, обратившись к Ренате, ударил сурово посохом по каменной плите и воззвал «Сестра Мария, один из врагов наших, коего с помощью Господней и данной нам свыше властью понудили мы покинуть тело одной из сестер твоих, сообщил нам, что ты находишься в греховном пакте с дьявольскими силами. Кайся пред нами» в богоотступничестве своем. Рената подняла голову и ответила твердо, «Неповинна я в грехе, который ты назвал».